Глава пятнадцатая. Быстродействующие приемы снятия паники и страхов. Переключаем свое состояние на позитивный лад. Паники, тревожности, ожидания каких-то неприятных моментов, навязчивые какие-то неприятные события, которые крутятся в голове и мы никак не можем их остановить — очень серьезная тема. Даже бывают такие впечатлительные люди, которые посмотрят фильм какой-то тяжелый и потом два-три дня ходят, а у них все крутится, крутится, крутится события этого фильма. Обратите внимание на этот момент. Почему это крутится в голове? А потому что мозг так устроен. Мозг устроен так, что вы так вот прокручиваете эту пленку в голове, в памяти. На самом деле это делается для того, чтобы напряжение снижалось. Поэтому один из приемов ключа — это как раз такие повторяемые действия. Вы так сами часто делаете и не замечаете. И в молитве есть повторяемые действия. Можно в уме что-то повторять, то, что вам подходит, а можно и телом повторять. Это есть в хороводах и в песнях. А что такое чистота? Чистота — это определенная периодика событий в единицу времени. Вот первая проблема общения. Она как раз-таки заключается в том, что слова вызывают ассоциации, ассоциации рождают образы, образы вызывают рефлекс. И, собственно говоря, мы друг друга не слышим. Не слышим, потому что мы эмоциональны. И сами себе советы давать не можем, а другому человеку мы легко даем советы, потому что мы видим картинку со стороны. Как возникают панические атаки? от Отчего они возникают? Один из примеров — это как раз неявно для человека, у него изменился сосудистый тонус, возник спазм сосудов, давление подскочило или еще что-то, и возник криз. Это дисбаланс такой появился, и теперь человек все время ждет повторения. Когда мы будем обучаться навыкам саморегуляции, и когда вы будете выходить на такое состояние комфорта, удивительное состояние благодати, вы можете помечтать о желаемых переменах в себе. Именно о том, что вы хотите, и у вас все будет перестраиваться, и будут воспитываться новые навыки, и вы потом сможете хоть в самолете, если надо будет успокоиться, снять страх в момент турбулентности. Все в панике, а вы раз, вспомнили и сразу освободились, но для этого надо потренироваться. Что такое ключ? Ключ — это минимальное действие, создающее согласие ума и тела, союз ума и тела. Но, собственно говоря, минимальное действие может быть самым различным, и обучение методу ключ — это, по существу, перебор различных вариантов, различных возможностей ваших собственных реакций. И подбор для каждого из вас именно ваших действий, которые сразу снимают стресс ваших собственных индивидуальных действий. И когда вы несколько раз так сделаете, у вас появится навык. И потом вы без всяких действий и в самолете, и перед выступлением, и перед соревнованием, и перед свиданием, и во время встречи с каким-то важным для вас человеком сможете быстро перестраивать свое психоэмоциональное состояние на такое, которое вам нужно. Вам для этого надо будет пройти такой этап, который называется разгрузка, психоэмоциональная разгрузка. Мы ее будем делать опять очень простым действием, которое вам подходит. Я вам расскажу, и мы будем делать, и будем удивляться, как это работает, мощно и так далее. Вы окажетесь в таком положении, как будто вы в санатории отдыхаете. Все ваши проблемы ушли куда-то в сторону, и вы начнете понимать, как их лучше решать, потому что пока вы находитесь в скорлупе этих проблем, оттуда выхода нет. Как только вы от них отстраняетесь, начинаете лучше соображать. И здесь вы можете и себе дать совет, как я говорил, как даете обычно другому. Во-первых, поскольку вы будете делать разгрузку с помощью наиболее простого для себя действия, пожалуйста, не удивляйтесь простоте решения крутых проблем. Потому что, оказывается, это просто, а проблемы кажутся неразрешимыми потому, что вы не знаете, как это делать. А когда вы узнаете... вы увидите, что и сами это можете делать. Так вот, моя задача как педагога, как психолога, как врача, как руководителя обучающего процесса именно показать вам, как устроен мозг и ваши простые действия, потому что для одного человека одни действия снимают напряжение, а для другого другие. Я вам подскажу принципы, правила и критерии подбора индивидуальных действий, снимающих стресс автоматически, за счет согласования и гармонизации ума и тела. Вообще такой ключ — это минимальные действия, вызывающие согласие между умом и телом, создающие у человека целостность, когда он лучше понимает, чего он хочет, и как этого достичь за минимально короткое время с наименьшими затратами. Это великое в момент не переваришь. Теперь попробую по-другому объяснить. Каждый раз, когда человек попадает в какую-то ситуацию, неожиданную для себя, он теряет внутреннюю адаптивность, то есть равновесие. Ну, например, вы ждали Петровича, а пришел Григорович. Вы должны переадаптироваться, потому что вы уже приготовили, что ему говорить, а тут другой человек пришел, и вы должны перестроиться. В первый момент у вас возникает некое замешательство. Это называется сбой установки, то есть вы были настроены на одно — Вдруг происходит что-то другое, то есть нужна переадаптация. Значит, надо сориентироваться, приспособиться к новым условиям. Для этого существует в механизмах мозга такой специальный прибор, аппарат, который позволяет вам ускорить частоту перебираемых вариантов действий, то есть прогнозов ситуации моделированием возможных последствий. Хотя вы посмотрели на того, кто пришел, вместо ожидаемого вами человека. У него галстук другой, у него прическа другая. Да он как-то и смотрит на вас не так. Вы растерялись, потому что вам надо переадаптироваться. Понимаете, и вот этот механизм перебора вариантов прогноза может зациклиться. Потому что он очень быстро работает, этот принцип подбора-перебора, очень быстрая модель возможных последствий. У вас возникает страх ошибки, и вы думаете, ну как же вам быть? И в какой-то момент вы цепенеете, это шок какой-то. Но представьте себе другую ситуацию. Вот, допустим, гольфист, его учат смотреть на мяч, настраиваться и забивать мяч в лунку. И он настраивается, настраивается, настраивается и промахнулся. Вот это прострация, и он цепенеет, а ему надо быстро ориентироваться, чтобы опять, как говорится, не зацикливаться на неудаче, а настроиться на результат, искать результат. Так вот эта формула искать результат, а не зацикливаться на неудаче, и есть по существу позитивное мышление. И вот этот механизм как раз-таки с помощью ключа тренируется. Теперь с третьей стороны объясню. Чем бы вы ни занимались, если вы умеете в нужный момент либо повысить планку цели, либо сделать предстоящие события для вас незначительным, неважным, то вы его легче реализуете. Например, вы актер, вам надо выступать на сцене, и вы нервничаете, ведь зажим у многих бывает. Но у вас есть специальная методика, с помощью которой снимается зажим. И вот вы готовитесь, и вдруг вам позвонили и сказали, «Слушай, ты давай выступай, но будь готов, у тебя послезавтра в Кремле еще выступление». Вам резко подняли планку цели. А теперь вам вот это выступление, по сравнению с тем, которое предстоит, кажется уже доступнее, и потому у вас меньше страха совершить ошибку. Вы теперь уже настроены на то выступление, которое будет в Кремле, оно более важное. Поэтому если вы поднимаете себе планку цели, это решает какую-то проблему и одновременно автоматически стимулирует ваше развитие. Либо вы поднимаете планку цели, чтобы волнующая вас задача стала по сравнению с новой менее значимой для вас, и тогда вы увереннее решаете вашу текущую задачу, либо это вообще вызывает у вас такое состояние пофигизма, как будто вы немножко выпили. Поэтому люди выпивают. Именно для того, чтобы снимать и страхи, и зажатости свои, для того, чтобы немножко выпил и уже, так сказать, храбрец. 50 граммов для храбрости, а вы бутылку выпили, и вам уже все пофигу, а жизнь мимо проходит, но вам кажется, что вы дело сделали. У меня есть теория усиленного результата, что вот это кайфовое состояние, оно предусмотрено в мозге путем эволюции человеческого развития из поколения в поколение отбором. Оно предусмотрено в мозге вслед за удачным усилием. Вот вы делаете усилие напряжения. Если оно дает вам результат, у вас возникает кайф. А если вы делаете усилие опять и опять, а результата нет, у вас вместо этого кайфа появляется еще большее напряжение, потому что вы начинаете искать ошибки. Вы думаете, почему у вас не получается. И в этот момент вы берете и выпиваете таблеточку или водочки или закуриваете, чтобы снять напряжение. Вы делаете что-то, чтобы снялось напряжение. Зависимость есть у каждого из нас. Это хорошо, но когда вы зависимы от чего-то хорошего, потому что если вы зависимы от плохого, то это уже тупик, потому что дальше некуда. Вот у меня, например, сейчас есть зависимость. Я рисую, допустим, или пишу статьи. И вот я получаю кайф от этого. Ну, к примеру, я не выпиваю сейчас. А вот кто-то, допустим, выпивает. И он говорит, слушай, я как выпью, мне так хорошо бывает. Что ты мне тут рассказываешь? Да поэтому тебе и хорошо, что ты просто эту стадию райского наслаждения, которую тебе природа предусмотрела после успешных усилий, например, подменяешь искусственным путем, но это ведет к деградации. А мы теперь будем говорить о том, чтобы получить вот это расслабление, кайф без искусственного пути, а с помощью правильных действий, которые вы сможете производить в нужный для себя момент. Сначала с помощью упражнений, а потом и без них. В самолете все волнуются, испытывают страх, неизвестно, что там будет. Самолет закачало, и вы никуда не денетесь. Сейчас упадет, и все. Ужас же! А вы вот так раз, и вам пофигу. Да, да, да. Но чтобы вы могли так сделать, чтобы у вас внутренняя аптека сработала, ваш внутренний доктор пришел к вам на помощь в условиях, когда у вас какая-то критическая ситуация. Или вы хотите с ребенком встретиться и поговорить с ним спокойно, выслушать его или увидеть со стороны, какие у него проблемы. Даже когда он не хочет вам о них рассказывать, вы сами должны быть свободными. Все мы знаем роль воспитания в нашем детстве, как мы становимся взрослее, что мы становимся лучше, когда нас хвалят за хорошие поступки, но немножко становимся хуже, когда нас ругают. Те, у кого страхи, тревожности, ожидания паник, некоторые из них даже понятия не имеют о том, что каждая сигарета через одну-пять минут вызывает спазм сосудов, кровоток резко нарушается и возникает тревога. Я много лет трубку курил и не понимал, откуда у меня страхи берутся. Оказывается, это не в момент, когда вы курите, проявляется. Мне нужно было увидеть эту закономерность, что эти страхи появляются через несколько минут. Мне надо было отстраниться от этой картины обстоятельств, и прошло много времени, пока я это понял. Вот такое же отстранение от ситуации у меня есть и в других приемах. Теперь, когда я 40 лет работаю с ключом, я понимаю, как быстро снимать страхи. Я обещал три приема, и я вам их покажу, но один из них — из синхрогимнастики. Синхрогимнастика — это дополнительная часть ключа. У людей, которые зажаты, не получается сразу выйти на это эндорфинное состояние удовольствия, как будто они отдыхают в санатории. Я долгое время и сам был зажатый, я знаю, что это такое. Я учился снимать напряжение и страхи. Я хочу вам показать, что ключ — это минимальное действие, вызывающее вот это состояние согласования, и мы его будем осваивать, и у каждого будет свой незатратный ключ мгновенного снятия лишнего напряжения и настройки на желаемый результат. А сейчас я вам покажу кое-что интересное. Есть методы для головы, для медитации, например. Есть методы для тела, Физкультура, например. Ключ — это промежуточная часть между головой и телом. Это точка связи между умом и телом. Это способ согласования психических и физиологических процессов, и поэтому он снимает стресс и создает целостность у человека. Оказывается, голова и тело нуждаются в некой гармонии. И вот когда есть эта гармония, тогда нет стресса. И вы видите всю картину целиком, и вы знаете, что и как надо делать в жизни, потому что пока вы в скорлупе и у вас есть проблемы, то у вас нет видения мира, а это значит, надо немножко успокоиться. И вот вопрос, а как успокоиться, если тебя страх преследует? И поэтому, пока вы еще ключа не имеете, начинаем с тела. Первый прием. Начнем с лекарств. Берите и разминайте себе мягкими и комфортными движениями уши от мочи к основанию, как борцы разминают перед спаррингом, только аккуратно, чтобы не сломать, а потом и область шеи, но без резких движений головы. Все нужно делать мягко. Это очень важная часть, потому что у очень многих людей страх возникает из-за спазмов сосудов мозга, связанных с проблемами шеи, они могут об этом не знать. Далее помассируйте волосистую часть головы, потяните себя за волосы на затылке, а потом аккуратно разомните нос. Это рецепт скорой помощи на случай страхов. Даже в самолете сидите и разминаете. Эффект наступает не в момент, когда вы это делаете, а через несколько минут после. Это тоже надо запомнить. Сделайте так во время приступа страха, и вы заметите, что вам стало легче. После этого кладите одну руку на другую, сверху разминайте точку, которая называется хэ -гу. Она находится на тыльной стороне кисти руки между указательным и большим пальцами. На всю эту процедуру у вас ушло 2-3 минуты максимум. А после этого вы заметите через 3-5 минут, что голова проясняется, и вы как будто с неба опустились опять на землю. Так работают точки скорой помощи. Второй прием. Что такое ключевой стресс-тест, с помощью которого можно оценить ваше состояние? Это попытка помечтать о желаемом, если в этот момент желаемое начинает происходить, есть связь между умом и телом, значит, стресса у вас нет. Но в данном случае ключевой стресс-тест — это исполнение пробного желания. Например, держите руки перед собой, лучше учиться правильно это делать, когда стресса нет. Уравновесьте их, и теперь пожелайте для пробы, чтобы руки или расходились, или притягивались друг к другу. Вы отвлекаетесь от них, а они начали выполнять задуманное движение автоматически. Это рефлекс. То есть в уме вы сформировали мечту, такую маленькую, желание, чтобы руки выполнили это движение, и тело выполнило. Это свидетельствует о том, что есть гармония между умом и телом. Это ключевой стресс-тест, и далее я вас научу, как подобрать свой собственный прием для воспитания универсального навыка саморегуляции. А потом мы перейдем на посекундную гимнастику, и у вас выработаются навыки, чтобы вы потом без всяких приемов в любой момент могли также регулировать свое состояние. Третий прием. А затем сделайте прием хлёст руками по спине. Упражнение из синхрогимнастики. Хлёст делайте не как физкультурник, это особая вещь, надо бросать руки как плети. И если в это время у вас корпус начинает покачиваться, отпускайте себя, качайтесь как на лодке, чтобы упражнение получалось на автомате. А в это время думайте, о чём думается, что в голову лезет, о том и думайте. А теперь добавьте в мысли всё, что вы хотите, особенно у кого руки падали. То есть мы делаем элементы синхрогимнастики, повторяемые действия. Секрет в том, что в повторяемом действии полная определенность. В стрессе полная неопределенность, которую вы компенсируете полной определенностью. Вот как мозг устроен. Вот почему человек, когда нервничает, ходит туда-сюда по комнате, или жвачку жует, или пальцами постукивает. Поэтому и рок-н-ролл пошел по миру. Повторяемые движения снимают напряжение. После синхронизирующего упражнения «Хлёст руками по спине» повторите стресс-тест. Держите руки перед собой и вообразите, что они расходятся. Покачивайтесь и отпустите себя, когда руки пойдут. Потом представьте, что ваши руки притягиваются друг к другу. В этом путь к ощущению лёгкости. Далее возникает состояние, как будто груз свалился с плеч. Вот видите, здесь есть элементы, похожие на цигун. Элементы, похожие на йогу, но это не цигун и не йога. Это ключевые действия синхронизирующего воздействия. Поэтому они в комплексе называются ключ для зажатости. Их используют, чтобы раскрепоститься и быстрее ключ освоить. Этот комплекс называется синхрогимнастика, а не просто гимнастика. Потому что эти упражнения синхронизируют, и в момент их выполнения думаете вы о своем, То есть надо думать о своих проблемах, о том, что вас волнует, и вы заметите, что вы снимаете с ваших проблем стрессовый заряд, и начинайте спокойно об этом думать. Метод ключ это минимальные действия, которые вы держите в уме. И их нужно индивидуально подобрать таким образом, чтобы они согласовывали психические и физиологические процессы. То есть создали вашу целостность, снимая тем самым лишнее напряжение, и вызывали у вас состояние, которое вы сами хотите. Это метод, с помощью которого вы сможете управлять своим состоянием лучше, чем это вы могли делать раньше. Метод, который во многих случаях заменит лекарства, вино, сигареты, даст вам бодрость в решении сложных вопросов, будет помогать вам успокоиться перед сном. Мы будем вырабатывать этот навык универсальной саморегуляции, который называется «ключ». А синхрогимнастика — это дополнительная часть для тех людей, кому требуется подтянуть свое тело, избавиться от чего-то лишнего и таким стать, каким вы хотите. Потому что здесь очень много чего хорошего, и все это мы будем осваивать. Как отличить, когда вы притворяетесь, а когда вы захотели и руки сами пошли? Если вы попробуете еще раз, вы заметите, что в одну сторону они идут легче, а в какую-то другую сложнее. А теперь представьте, что одна рука идет вверх, а другая идет в сторону, и вы тоже заметите разницу, что куда-то идет легче, куда-то сложнее. А у кого-то не идет. Вот это как раз и говорит о том, что когда идет легче, а когда идет сложнее, вот эта разница вам дает понять, что рефлекс помогает вам, а где вы просто притворяетесь сами для себя. Потому что если бы вы для себя притворялись, во всех этих случаях у вас все бы хорошо получалось, а у вас не все хорошо получается. Что-то получается лучше, что-то получается хуже. Значит, вы не притворяетесь, значит, рефлекс включается. Однако вы должны понимать, без вашего желания руки никуда не будут двигаться. Это ваше желание вызывает рефлекс. А почему мы говорим «руки движутся автоматически»? Я не имею в виду, что они должны двигаться вопреки вам. Нет, они движутся по вашему желанию, но автоматически, то есть с минимальным усилием. Волшебство этого приема, в отличие от всех физкультурных приемов, в отличие от всех медитативных приемов, заключается в том, что вы думаете о желаемом действии, и оно осуществляется. Сразу создается согласие между умом и телом, снимается напряжение. А если вы не можете это сделать, значит, вам надо снять напряжение дополнительно при помощи упражнений и синхрогимнастики, например. Если у вас получилось упражнение с автоматическим движением рук, вы представили, что руки пошли, и они пошли, значит, ваши желания выполняются. На этом фоне вы можете представить себе и другие желания, например, которые вы хотите, чтобы исполнились, и они начнут исполняться в вашей жизни. Поэтическая пауза. Одиночество звезды. Я одинок. Моим теплом вращаются планеты. И каждый хочется, чтобы я вокруг нее вращался. Я пробовал, любя. Никак не получается. Пускай не обижается. Моим теплом пускай питается. Моим теплом пусть восторгается. И пусть растет, чтоб стать звездой. Я одинок. Я одинок. В орбите звезд далеких свои вращаются планеты.